Глава двадцать четвёртая. ОТЭМ. День выдался холодный, серый, и в Белом Султане почти не было посетителей. Мы с Уэстоном расположились в глубине зала, разложив на столики учебники и тетради. Я склонилась над книгой, а Уэстон даже не открыл учебник по экономике. Он балансировал на двух задних колёсах кресла, сдвигая колёса то вперёд, то назад, чтобы удержать равновесие. «Перестань!» — попросила я. Из-за тебя у меня комплекс неполноценности разовдётся. Оестон опустил кресло на все четыре колеса. Хочешь кофе? Конечно. Оестон укатил прежде, чем я успела закончить фразу. Быстро и уверенно маневрируя между столиками, подъехал к прилавку, а обратно вернулся так же ловко, перемещая кружку из одной руки в другую, чтобы крутить колёса. Поставив кофе рядом с грудой моих учебников и папок, он снова принялся балансировать на задних колёсах. Я серьёзно, Уэстон, глядя на тебя, я страшно нервничаю. Занимайся своими делами, Колдвелл. Работай, не отлынивай. Я скомкала салфетку и бросила в него, но Уэстон легко отбил её рукой, не прекращая своих упражнений на равновесие. Он выглядел энергичным и полным жизни. Вступление в команду гонщиков-колясочников сотворило с ним настоящее чудо. Теперь он тренировался с новой командой три раза в неделю и казался счастливым. Таким счастливым он не был даже когда бегал за Амхерст. Однако сегодня Оестон был чересчур взбудоражен, и я не понимала причины такой оживлённости. То и дело я ловила на себе его взгляды, и по его лицу было очевидно, что-то у Оеста беспокоит. Что-то происходит. Отрицать это и дальше бессмысленно. А я стояла на краю, готовая прыгнуть в пропасть и наслаждалась этим моментом. Смаковала это захватывающее ощущение, смесь восторга и страха. Ждала знака, какого-то мгновения, события, слова. Ждала, что Вселенная меня подтолкнёт. И этот знак приближался. Я это чувствовала, видела в глазах у Эстона. «Разве тебе не надо работать?» — спросила я, в очередной раз перехватив его взгляд. «Мне казалось, мы пришли сюда заниматься». «Я всё сделал. Вроде бы у тебя скоро важный экзамен». Уэстон откинулся на спинку кресла. «Ага. И?» «Я его уже сдал». Я снова склонилась над книгой, при исполненной решимости окончить Амхерст с отличием, дабы в Гарварде, если я попробую подать новую заявку, сочли меня достойным кандидатом. И тут мне в голову пришла одна идея, так что сосредоточенность улетучилась улыбкой. и сконцентрироваться на учёбе уже не получалось. «Итак, Уэстон». «Итак, Отом». Уэстон снова встал на два колеса и нагло улыбался, явно вознамерившись довести меня до ручки. «У меня к тебе предложение». «Валяй». «У нас скоро три дня выходных, и я собиралась слетать в Небраску. Хочешь со мной?» «Я?» Оестан с громким стуком опустил кресло на все четыре колеса. В смысле, познакомиться с твоей семьёй? Ну да. Я заправила за ухо прядь волос и посмотреть ферму. Думаю, тебе там понравится. Овощи прекрасные. И это хорошая возможность сменить обстановку. На лице Уэста появилось знакомое мне выражение смесь боли и страстного желания. Можешь отказаться. Мерка заметила я. Я поеду, тут же ответил он. Правда? Ага, звучит заманчиво. Поеду с удовольствием. Он кашлянул. Никогда ещё не был на ферме. Отлично, подытожила я. Губы сами собой складывались в широкую улыбку, а в груди возникло приятное тепло. Скажу родным, что ты тоже приедешь. В пятницу утром, перед нашим отъездом в Небраску, Уэстон встретил меня возле моего дома. Он был так мрачен и угрюм, что я решила, он передумал ехать. Что случилось? Не могу найти свой рюкзак. Ты его не видела? Нет. А ты когда его видел в последний раз? Не уверен, пару дней назад. Вчера вечером начал собирать вещи и понял, что рюкзака нет. Ой, вот досада. А в рюкзаке остался твой бумажник? Нет, только учебники и кое-какие бумаги. А может быть, он в пекарне? Сейчас позвоню Эдмону. Я достала мобильный и набрала номер своего шефа. А Уэстон наблюдал за мной с каким-то напряжённым выражением лица. Хорошо. Спасибо, Эдмон. Я дала отбой. Эдмон говорит, что не видел твой рюкзак. Уэстон кивнул. Мне жаль, сказала я. Будем надеяться, он найдётся. Ага. Уэстон натянуто улыбнулся. Будем надеяться. Мы сели на поезд до Бостона, а потом на такси добрались до международного аэропорта Логана. У Уэстона не было багажа, который следовало зарегистрировать, но сотрудник аэропорта велел зарегистрировать инвалидное кресло. Пришлось ждать минут 20, пока принесли дежурное инвалидное кресло, в котором Уэстон смог бы доехать до входа на посадку. Эта штука весит целую тонну, проворчал Уэстон, с усилием крутя колёса. Не понимаю, почему тебе нельзя было оставаться в своём кресле, заметила я. Это всё равно что заставить человека без ноги отстегнуть протез и использовать тот, который выдаст аэропорт. Уэстон пожал плечами. Такова жизнь. Мы встали в очередь на посадку. Когда пришёл наш черёд, Уэстон проехал через рамку сканер, и красные огоньки погасли. "Сюда", сказал сотрудник транспортной безопасности, взмахом руки предлагая Уэстону отъехать в сторону. "Если вы не можете пройти через детектор, придётся пройти досмотр с помощью ручного металлодетектора". Тон, которым это было сказано, мне не понравился. Я прошла через детектор. И надела ботинки, наблюдая, как сотрудник вводит металлодетектором на Дуэстана. Когда сотрудник провёл прибором над левым бедром Уэстана, раздалось бибиканье. "Что тут у нас?" спросил сотрудник. "Титановый штифт, плюс металлические пластины в позвоночнике", ответил Уэстан. "Тут куча железяк". Сотрудник нахмурился. "Подождите". Он отошёл в сторонку. посовещался с другим сотрудником службы безопасности, потом вернулся к нам. Сэр, вам придётся пройти более тщательный досмотр. Он указал на отгороженный занавеской отсек, предназначенный для личного досмотра. Неужели это обязательно? спросила я. Он ветеран армии США. Сотрудник предупреждающий поднял руку. Мэм, вы должна отойти сейчас же. Всё в порядке, заверил меня Уэстон. Ничего со мной не случится. Я прикусила губу, глядя, как его конвоируют за занавеску. Через несколько минут он вернулся, и нам позволили двигаться дальше. "Не могу поверить, что тебе пришлось проходить через всё это", сказала я. "Да", откликнулся Уэстон, крутя колёса неудобного кресла. "Ему следовало хотя бы купить мне ужин". "Я серьёзно. По-моему, это чересчур. Люди просто делают свою работу. Уэстон понизил голос. Но спасибо. Поскольку мы находились в группе льготных пассажиров, нам удалось занять места в самолёте раньше всех. Стюардесса взялась за спинку коляски и отвезла Уэстона в переднюю часть салона, где находились наши места. Вам вернут вашу коляску по завершении полёта, сообщила она Уэстону, пока тот пересаживался в кресло. Я посмотрела на неё и нахмурилась. А если возникнет чрезвычайная ситуация? Как ты выберешься из самолёта? Уэстон пожал плечами. Уверен, на этот случай есть соответствующая инструкция, хотя без колёс и впрям чувствуешь себя странно, как в ловушке. Он издал негромкий смешок. Забавно, когда я впервые сел в инвалидное кресло, мне показалось, будто часть меня умерла. А теперь я практически с ним сроднился. Я достала блокнот, ручку и начала записывать свои впечатления, начиная от регистрации багажа и заканчивая посадкой. У меня в голове зарождалась одна идея. Уэстон фыркнул. "Страчишь гневное письмо в Федеральное авиационное агентство?" "Возможно", ответила я. "То, с чем мы столкнулись это совершенно безобразие. А как же пользоваться туалетом? Наш рейс короткий, но что если бы мы летели из Австралии в Японию?" Тут я поймала себя на том, что сказала мы, а не ты. Вображение тут же нарисовало мне несколько заманчивых картин того, как я путешествую вместе с Уэстаном по всяким экзотическим местам. Например, мы могли бы поваляться на пляже в Кернси или посидеть под цветущими сакурами в Токио, стараясь не смотреть Уэстану в глаза. Я принялась ожесточённо строчить в блокноте. Проклятие, подруга. У меня перед глазами возникло руби Ну ты и попала. Когда мы прилетели в Омаху, пришлось ждать, пока все пассажиры покинут самолёт. Минут 10 мы просидели одни в пустом салоне. Потом к нам наконец подошла стюардесса. "Прошу извинения за задержку", сказала она. "Мы ждём, пока сотрудники аэропорта найдут и привезут ваше кресло". "Конечно, без проблем", ответил Уэстон, хотя его встревоженное лицо и нервно переплетённые пальцы говорили ровно об обратном. Прошло 20 минут. Полный идиотизм, пробормотала я. Извините, обратилась я к другой стюардессе, когда та пошла по проходу, собирая мусор. Где его кресло? Я говорила ровным тоном, хотя в душе вся кипела от гнева. Стюардесса переговорила с членами экипажа и вернулась к нам. Ответ у неё был виноватый. А вашу коляску всё ещё ищут, но у нас есть другое инвалидное кресло, в нём вы сможете покинуть самолёт. Как вы могли потерять его кресло? Оно не потеряно, просто его ещё не выгрузили. Отем Уэстон покачал головой. Всё в порядке. Нет, не в порядке, возразила я. Ты не должен мириться с подобным отношением. Ты должен иметь возможность передвигаться в собственном кресле, вместо того, чтобы сдавать его в багаж. Стюардесса натянуто улыбнулась, как бы то ни было, нам нужно готовиться к следующему рейсу, так что я скажу наземной команде принести вам Нет, спасибо, перебил её Уэстон. Я подожду здесь. Стёрдесса раздражённо вздохнула и удалилась. "Какой безобразие", проворчала я. Потом набрала сообщение брату, ждущему нас на парковке возле аэропорта, а сама гадала, как долго всё это будет продолжаться. Прошло ещё 20 минут, и вот наконец Уэстону доставили его кресло. "Прости, что тебе пришлось пройти через всё это". сказала я, когда мы выходили из здания аэропорта. Это же не твоя вина. Я чувствую себя виноватой. В смысле, это ведь я предложила тебе поехать со мной. А я согласился. Знаю, я просто хотела, чтобы всё было идеально. А вместо этого всё пошло наперекосяк. На парковке нас встретил мой брат. Он стоял возле своего пикапа. Мы с Тревисом обнялись. Потом они с Уэстоном пожали друг другу руки. И только тут я сообразила, как тяжело будет Уэстону перелезть из инвалидного кресла в кабину пикапа. Сначала внутрь забралась я, чувствуя себя отвратительно, потому что Уэстону пришлось сначала усесться на пол кабины, а потом подтянуться, чтобы занять своё место на сиденье. Трейвис закрыл дверь кабины и стал грузить коляску и багаж в кузов пикапа. Мне так жаль, сказала я Уэстону. Не извиняйся. Я очень рад, что поехал с тобой. Я смотрела на него, чувствуя наплыв самых разных эмоций. Одно хрупкое мгновение, Уэстон смотрел мне в глаза, и моё сердце сладко замерло в груди. Потом Трейвис забрался на водительское место, точно бык, ворвавшийся в библиотеку. "Готовы зажигать?" спросил он, включая радио. Уэстон улыбнулся. "Всегда". Мы въехали в небольшой городок Линкольн. И Трэвис взял на себя обязанности гида. «Видишь, вон там счастливый бильярд. Там папа учил нас с сестрой гонять шары. А вон там, видишь?» Он взмахнул рукой у нас перед лицами, указывая куда-то за окно. «Закусочная у Люси. Там у Отом было первое свидание». «Правда?» — спросил Уэстон. «А можно поподробнее?» Я пихнула брата локтем. «Не вздумай ничего ему рассказывать». Брат Миллер? Да, вот им старина Бред. У него ещё были скобки на зубах, и он никогда не менял одежду после целого рабочего дня на конюшне. Мне было 14, сказала я. И я ещё не могла нести ответственность за свой выбор. Когда она вернулась, от неё исходил весьма своеобразный запашок, продолжал Трейвис, весело хихикая. О, боже, заткнись. Что это значит? Прессил Уэстон. Я скрипнула зубами. Я тогда в первый раз поцеловалась. К тому же, Бред был настоящим джентльменом. Я сильно пихнула Трейвиса локтем в бок. Вообще-то он даже накинул мне на плечи свою куртку, так что домой я пришла благоухая сеном, которое успело побывать в животе у лошади. Я придушу тебя во сне, пообещала я братцу. Уэстон рассмеялся. И с этим парнем ты в первый раз поцеловалась? Ага, подтвердил Трэвис, прямо на дорожке возле закусочной у Люси. Я округлила глаза и искристила руки на груди. И что? Это было мило, вполне романтический момент, и я об этом не жалею. В этом вся моя сестра, заявил Трэвис, выезжая из городка и сворачивая на просёлочную дорогу. Как это говорится? Неисправимый романтик. Танда чуть телек не сломала, постоянно смотрела Титаник и каждый раз плакала, когда Леонардо Ди Каприо помирал. Каждый раз. Тебе не обязательно было при этом присутствовать. Вот всё, что я могу сказать. Я посмотрела на Уэстона. А твои сёстры такие же несносные, когда дело доходит до неловких воспоминаний о детстве. Уэстон покачал головой и едва заметно улыбнулся. Я могу слушать про твоё детство целый день. Его сине-зелёные глаза показались мне бездонными. Мы сидели так близко, что наши губы могли бы случайно соприкоснуться. Вот если бы пикап сильно тряхнуло на ухабе... «Приехали!» — объявил Трэвис, тормозя возле нашего дома. Мы с братом вылезли из машины. «Боже, я смотрю, у вас тут лило, как из ведра?» — спросила я, при виде луж жидкой грязи возле дома. «Не то слово». Я содрогнулась при мысли о грязевых потоках, которые очевидно текли от сарая к загону. И так весь год, большую его часть, ответил Трейвис. А что? Ой. Он посмотрел на инвалидное кресло. Ой, Эстон не смог бы тут проехать, если бы грязь не подсохла. Трейвис весело улыбнулся. Ну, надеюсь, к завтрашнему дню ещё подсохнет. Уэстон сполз на пол кабины. А уже оттуда перелез в кресло. Потом мы направились к крыльцу. На крыльцо вели 3 ступеньки, и я, схватив брата за руку, прошептала ему на ухо: "Ты же сказал, что позаботишься об этом". "Я позаботился". Трэвис зашёл за угол дома, вернулся с большим листом фанеры и положил его на ступеньки, так что получился пандус. "Пойдёт", сказал Уэстон и начал штурмовать подъём. Наклон был слишком крутой. Лист фанеры прогнулся в середине, но Уэстон справился, хотя это далось ему с трудом. У меня защемило сердце. Мама сейчас в магазине, закупает продукты для ужина, сообщил Трейвис, придерживая дверь открытой. А папа, наверное, в сарае. А любимый дом вдруг показался мне маленьким и тесным. Интерьер представлял собой минное поле из предметов мебели, стоявших слишком близко друг к другу. Все коридоры были слишком узкими, Мне хотелось показать Уэстону поля, но я совершенно забыла про ступеньку между кухней и задней дверью. Уэстон легко преодолел это препятствие и подъехал к краю поля. Солнце опускалось за горизонт, золотя влажные тонкие кукурузные стебли. Уэстон молча наблюдал за игрой света. Извини, сказала я. Я плохо всё спланировала, и получилось так идеально. Тихо проговорил Уэстон. Всё просто, идеально.